Остальные мои товарищи были в не меньшей степени возмущены эгоизмом Паладина и, разумеется, его великим счастьем. Последние, пожалуй, было обиднее всего. Мы говорили друг с другом о своей невзгоде. Это естественно, ибо соперники превращаются в братьев, когда на них обрушивается общее горе и когда победителем оказывается их общий враг. Всякий из нас умел бы понравиться и обратить на себя внимание, если бы не этот хвостун, который присвоил себе все вечера и вытеснил остальных. Я написал поэму, просидев над нею целую ночь, поэму, в которую я чрезвычайно, удачно и тонко воспевал прелесть этой прелестной девушки, И хотя я не упоминал ее имени, однако всякий мог догадаться, о ком идет речь, ибо даже заглавие «Орлеанская роза» разъяснило бы все, как мне казалось. Поэме описывалось, как невинная и прелестная роза взросла на суровой почве войны, обратила свои нежные очи на ужасные орудие смерти и... обратите внимание на остроумие этого сравнения устыдившись греховной природы человека краснеет знаете роза которая накануне была белой поутру превращается в красную мысль была моя собственная и совершенно новая Тогда Роза послала из воинствующего города свое нежное благоухание, и, осаждавшие, почуяв его, сложили оружие и заплакали. Это тоже была моя мысль и тоже новая. Первая часть поэмы на этом заканчивалась. Дальше я сравнивал ее с небосводом, не со всей твердью, а только с уголком ее. То есть она была луной, и все созвездия кружились вокруг нее, сгорая от любви. Но она не хотела остановиться, не хотела слушать, потому что думали, она любит другого. Думали, что она любит бедного недостойного искателя — который скитался по земле, не страша с ни опасности, ни смерти, ни увечья на поле кровавой брани. Он объявил беспощадную войну бессердечного врагу, чтобы спасти ее от преждевременной смерти, чтобы спасти ее город от разрушения. И когда созвездие и ее печальные преследователи узнали о постигшей горькой судьбе, то, заметьте, Сердца их разбились, и полились потоки их слез, озарившие весь небосклон огненным великолепием, ибо те слезы были падающие звезды. Идея довольно смелая, но красивая. Красивая и трогательная. Выразительно-трогательно вышло это у меня. Рифмы и все прочее. После каждого куплета был припев — Две строчки, оплакивавшие несчастного поклонника, который живет на далекой земле, разлученный быть, может, навеки со своей возлюбленной. С каждым днем он становится все бледнее, чахнет, худеет, ибо он с тоской сознает, что близится к нему жестокая смерть. Самое трогательное место поэмы. Но Эль так превосходно читал эти строчки, что мы сами не могли удержаться от слез. Первой часть поэмы было восемь строф. В главе, относившейся к розе, или в ботанической главе, если такое наименование не слишком велико для столь малой поэмы, в астрономической главе тоже восемь. Всех вместе, значит, шестнадцать строф. Но я мог бы настряпать их полторы сотни, если бы пожелал. Так велико было мое вдохновение. И столько красивых мыслей и образов теснилось передо мной. Однако этого, казалось бы, слишком много, чтобы пропеть или продекламировать на вечере, а шестнадцать стров как раз в пору, и если слушатели пожелают, то можно будет повторить. Мои молодые товарищи были поражены, что я сумел написать такое стихотворение все и собственной головы. Я, конечно, тоже был поражен, потому что для меня это была столь же великая неожиданность, как для всякого другого. Я не подозревал, что во мне кроются такие способности. Если бы кто-нибудь спросил меня раньше, способен ли я на это, я не колеблясь ответил бы, нет, не способен. Нередко случается так. Проживешь ты уже добрую половину своего века». не зная, что в тебе таится такая штука. А в самом-то деле она все время сидела в тебе и ждала только случайного толчка, чтобы проявиться. У нас в роду это повторялось всегда. У моего деда был рак, а его близкие не знали, что с ним, пока он не умер. Он сам так и не узнал. Удивительно, как иной раз глубоко бывают, Запрятаны таланты и недуги. В моем случае стоило только этой милой девушке-вдохновительнице перейти мне дорогу, и на свет появилась поэма, составить которую, подобрать рифмы и отделать ее, оказалось для меня не труднее, чем запустить камнем в собаку. Нет, я ответил бы, что я не способен, а вышло наоборот. Юные мои друзья были так очарованы и поражены, что не переставали меня расхваливать. Больше всего им нравилась предстоящая победа над Паладином. Желание отстранить его и зажать ему рот заставило их забыть обо всем. Нуэль, Ренгесон был прям-таки вне себя от красот поэмы и говорил... что хотелось бы и ему сочинить такую штуку, да только это не по его части, и, конечно, он не сумел бы. В Полчаса он вытвердил стихи наизусть и читал их с бесподобной задушевностью и выразительностью. Это было как раз его даром — чтение искусство передразнивать. Он мог прочесть любую вещь лучше всех на свете — мог изобразить Лагира как живого, мог передразнить кого угодно, а я вовсе не умел читать наизусть, и когда я испытал свои способности на одной поэме, то товарищи не дали мне прочесть до конца, Подавай им Ноэля и никого больше. Ну, а так как мне хотелось, чтобы стихи произвели наилучшее впечатление на Катерину и на остальное общество, то я сказал Ноэле, чтобы читать взялся он. Он был обрадован Даниэльзе. Он не сразу поверил, что я не шучу, но я говорил серьезно. Я заявил, что буду удовлетворен, если им известно будет, кто автор поэмы. Товарищи ликовали, а Ноэль сказал, что лишь бы ему только удалось учить удобную минуту, больше он ни о чем не просит. Он уж тогда докажет им всем, что есть нечто получше и поблагороднее, чем военные небылицы. Но как улучшить момент? В этом заключалось главное затруднение. Мы составили несколько многообещающих планов и, наконец, остановились на одном, успех которого, казалось, был обеспечен, а именно — «Надобно предоставить Паладину увлечься описанием вымышленной битвы, а затем вызвать его под каким-либо предлогом. По его уходе Ноэль должен был занять его место и довести сражение до конца, в точности передразнивая Паладина. Этим он вызовет шумное одобрение, расположит все собрание в свою пользу и приведет слушателей в такое настроение, что... Чтение поэмы явится как нельзя более кстати. Такая двойная победа канала бы знаменосца, повредила бы ему, во всяком случае, а нам, остальным, дала бы возможность надеяться на будущее.